Паула предпочла бы поехать в Гетеборг вместо Мартина. С другой стороны, она избежала стресса от манеры вождения Патрика и может в тишине и спокойствии изучить содержимое портфеля Сверина. Ноутбук они послали специалистам, чтобы те взломали пароль. В участке никто такими талантами не обладал. «Я слышал, сумка нашлась», — сказал Йоста, заглядывая к ней в кабинет. «Да, она здесь». Паула показала на кожаный портфель на столе. «И что там внутри?» Он зашел в комнату и присел на стул. «Я пока только успела достать ноутбук и отправить его специалистам». «Да, они это лучше умеют. Много времени может уйти на взлом пароля». Вздохнул Йоста. Паула кивнула. «Да, но что поделать? Я не рискнул сама подобрать пароль. Еще на портачу. Но я посмотрела мобильный. Это легко». «У него нет сохраненных номеров, все звонки или из офиса, или от родителей. Ни фотографий, ни сохраненных смс-ок». человек», — констатировал Йоста. Кивнув в сторону портфеля, он предложил. «Посмотрим вместе». Паула начала бережно выкладывать содержимое портфеля на стол. Только убедившись, что он пуст, она поставила его на пол. На столе оказались ручки, калькулятор, скрепка — пачка жевательной резинки и стопка бумаг. «Поделим?» — предложила Паула. «Половину тебе, половину мне». «Хм...» — ответил Йоста, принимая бумаги. Положив стопку на колени, он начал перебирать их, хмыкая себе под нос. «Может, сделаешь это в своем кабинете?» «Конечно». Йоста переместился в соседний с Паулой кабинет. Оставшись одна, она погрузилась в чтение. И с каждой перевернутой страницей складка на ее лбу становилась все отчетливее. Через полчаса она постучалась к Йосте. — Ты что-нибудь понимаешь? — Ничего. Только куча цифр и терминов, которые ничего мне не говорят. Надо обратиться за помощью. Но к кому? — Не знаю, — расстроилась Паула. Она надеялась, что ей будет что рассказать Патрику, когда он вернется из Гетеборга но все эти цифры и экономические термины ей ничего не говорили. В коммуну мы обратиться не можем, они лица заинтересованные. Нам нужен независимый эксперт, который скажет, что все это значит. Можно, конечно, обратиться к нашим специалистам, но ответ придется ждать вечность. Жаль, у меня нет знакомых экономистов. У меня тоже. Может, у Леннарта осенил Йосту? Какого Леннарта? Муж Анники, он вроде экономист. — Ах, да! — обрадовалась Паула. — Пойдем, спросим ее. Йоста последовал за ней. — Анника! — постучала она в дверь, хотя та была открыта. Анника повернулась на стуле и, увидев Паулу, улыбнулась. — Чем я могу помочь? Твой муж экономист? — Да, что? — удивилась Анника. — Он работает бухгалтером в экстрафильм. — Как думаешь, он согласится помочь нам кое с чем? Паула помахала пачкой бумаг. Это лежало в портфеле маца Сверина, но мы с Йостой ничего в них не понимаем. И нам нужно, чтобы кто-то объяснил нам, что тут написано. Сможет Леонард помочь? — Я могу у него спросить, когда вам нужна помощь? — Сегодня, — в один голос ответили Йоста с Паулой. Анника засмеялась. — Тогда я позвоню ему и спрошу. Думаю, он не откажется. А как передать ему документы? — Я могу отвезти. Они подождали, пока Анника поговорит с мужем. Леннарта они видели много раз. Он часто заезжал к жене в участок. Ему все симпатизировали. Ростом под два метра это был самый добрый человек в мире. К сожалению, Бог не дал им детей. Много лет они пытались завести ребенка, и все безрезультатно. Но недавно они узнали, что смогут удочерить девочку из Китая. И эта новость придала их семейной жизни новый смысл. — Можешь завести ему документы. Леннард сказал, что у него найдется время взглянуть на них. — Превосходно! Большое спасибо! — Паула расплылась в улыбке, и даже Йоста улыбнулся уголком рта, что придало его обычно хмурому лицу совершенно новое выражение. Паула поспешила к машине. Поездка заняла всего несколько минут по дороге назад она радостно насвистывала, но прекратила сразу, как только свернула к участку, потому что перед ним ее ждал Йоста, и, судя по его выражению, лица с плохими новостями. Лайла открыла им одетые в те же потертые джинсы, что и в прошлый раз, и в свободную кофту, на этот раз серую. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке. «Входите», — сказала она приглашая их в свой кабинет там было так же чисто как и при прошлой встрече патрику было не понять как люди способны поддерживать такой порядок сколько бы он ни пытался его комната выглядела так словно в ней похозяйничали тролли лейла протянула мартину руку и представилась он с любопытством рассматривал детские рисунки на стенах вам удалось найти убийцу матта спросила лейла мы «Занимаемся расследованием, но пока не можем назвать конкретных подозреваемых», уклончиво ответил Патрик. «Но, судя по всему, вы связываете его смерть с работой у нас, раз попросили о второй встрече», сказала Лейла, нервно теребя сердечко на груди, признак тревоги. «Как я уже сказал, рано говорить о конкретике, мы проверяем все гипотезы», спокойно объяснил Патрик. Он привык иметь дело с людьми, начинавшими нервничать в присутствии полиции. Это не означает, что Лейла что-то скрывает. Просто некоторые люди боятся полиции больше других. Мы хотели бы задать несколько вопросов и попросить посмотреть дела женщин, которыми вы занимались во время работы Матса у вас. Не знаю, могу ли я удовлетворить вашу просьбу. Это конфиденциальная информация. Мы не можем так просто вам ее предоставить. Это может доставить неприятности женщинам. Я понимаю но могу заверить вас, что утечек информации не будет. Лейла задумалась. — Понимаю, но я предпочла бы, чтобы документы не покидали офис. Если согласитесь посмотреть их здесь, я вам их достану. — Мы согласны, спасибо, — ответил Мартин. — Мы только что говорили со Свеном Баркманом, — заметил Патрик. Рука Лейлы сжала цепочку на шее. Сотрудничество с социальной службой очень важно для нас. Надеюсь, вы не дали ему повода думать, что у нас какие-то проблемы. Я говорила вам, что мы не ортодоксальная организация и потому привлекаем к себе больше внимания, чем другие. Нет, мы объяснили причину визита, а также то, что ваша деятельность у нас никаких вопросов не вызывает. Рада слышать, — ответила Лейла, но видно было, что она нервничает. Свен сказал, что вы занимаетесь примерно тридцатью делами в год. — Это так? — спросил Патрик. — Да, именно эту цифру я вам и называла во время вашего последнего визита. Лейла сцепила перед собой руки. Тон ее голоса снова стал деловым. — Сколько из них, так сказать, проблемных? — Мартин поспешил с вопросом. Но вопрос был по существу, — отметил Патрик. — Под проблемными вы подразумеваете случаи когда мужчины приходят к нам в офис. Да. Нисколько. Большинство мужчин, которые бьют жен или детей, не понимают, что поступают неправильно. Они считают, что во всем виновата женщина. Насилие – вопрос власти и контроля, и угрожают они женщинам, а не социальным службам. Но ведь бывают исключения. Конечно, единичные случаи. Обычно нам о них рассказывает социальная служба. Внимание Патрика – Привлек один из рисунков на стене позади Лейлы. Большой монстр с острыми зубами и злобным выражением лица. Рядом две маленькие фигурки. Они рыдают. Крупные слезы падают на землю. Он сглотнул. Патрик не понимал, как мужчина может поднять руку на женщину, не говоря уже о ребенке. Одна мысль о том, что кто-то мог причинить боль Эрике или детям, выводила его из себя. Как выглядит ваша работа на практике? Расскажите. Нам звонят из социальной службы и кратко обрисовывают ситуацию. Иногда женщина наносит нам визит, прежде чем переехать насовсем. Часто ее сопровождает сотрудник социальной службы. Или друг. Если она одна, то берет такси, чтобы избежать преследований. И что дальше? Зависит от ситуации. Иногда женщина остается в приюте, пока дома все не успокоится и потом возвращается, чтобы искать решение проблемы. Иногда ей приходится переезжать в другой приют, если в первом оставаться небезопасно. Часто женщине нужна юридическая помощь, например, если нужно засекретить ее данные в системе. Эти женщины вынуждены много лет жить в страхе. У них наблюдаются симптомы, схожие с симптомами военнопленных, например, полная беспомощность. Тогда им нужна помощь во всем, включая домашнее хозяйство. А что по поводу психических проблем? Патрик снова посмотрел на рисунок с монстром. Такую помощь вы тоже предоставляете? Не в тех объемах, как бы нам хотелось. Мы ограничены в ресурсах. Но среди наших волонтеров есть психологи, и мы часто обращаемся к ним. Особенно важно нам предоставить такую помощь детям. В газетах пишут о женщинах, которым помогли сбежать за границу. Мужья этих женщин подали заявление о похищении детей. Вам об этом что-то известно?» Патрик пристально следил за реакцией Лелы. Но она была спокойна. «Как я уже говорила, для нас очень важно сотрудничество с социальной службой, и мы не можем рисковать им, занимаясь подобной деятельностью. Мы предлагаем только ту помощь, который не выходит за рамки закона. Разумеется, некоторые женщины самостоятельно уезжают из страны, но это не имеет никакого отношения к фристаду. Мы такими вопросами не занимаемся. Патрик решил перейти к следующему вопросу. Ответы Лейлы были вполне логичными и вряд ли удастся выжать из нее что-то большее. — Значит, если возникают проблемы, вы подыскиваете женщинам новый приют? — спросил Мартин. Лейла кивнула Можно и так сказать. — Какого рода бывают эти проблемы? — спросил Патрик, чувствуя, как вибрирует мобильный в кармане. — Звонящему придется подождать. — Бывали случаи, когда мужчина узнавал, где скрывается женщина. Например, устраивал слежку за нашими сотрудниками. — Мы стараемся быть осторожными, но эти мужчины — настоящие маньяки. Телефон снова завибрировал. Патрик накрыл карман рукой, чтобы приглушить звук мац принимал участие в проблемных делах?» «Нет. Мы стараемся следить за тем, чтобы ни один сотрудник не был слишком втянут в какое-то определенное дело. С женщиной общаются разные сотрудники по ротационному принципу». «А женщина это устраивает?» Телефон снова зазвонил. Патрик это начало нервировать. «Разве непонятно, что он не может подойти к телефону?» «Может и нет, но у нас свои методы работы». Мы стремимся сохранять дистанцию и избегать слишком близких отношений между женщинами и сотрудниками Фристада. Это было бы слишком рискованно для наших подопечных, так что это для их же блага». «Насколько безопасны ваше укрытие спросил Мартин, переглянувшись с Патриком. Лейла вздохнула. «К сожалению, в Швеции сегодня плохо с безопасностью». Мы стараемся переселить женщину в другой город и засекретить ее адрес и телефон, а также предоставить ей сигнальное устройство для экстренной связи с полицией. А как оно работает? У нас такого в Танамсхеде нет. Оно подсоединено к полицейской связи. Если нажать на кнопку вызова, полиция получает сигнал Также автоматически включается громкая связь, чтобы было слышно, что происходит в квартире. «А как обстоит дело с юридической стороной? Разве женщины не должны присутствовать в суде?» «Нет, их может предоставлять защитник. Или мы». Лейла поправила волосы. «Мы хотели бы взглянуть на проблемные дела, которыми вы занимались в период работы Матса у вас», – попросил Патрик. «Хорошо, но мы их не сортировали, и у нас есть не все». Большинство дел мы отправляем в социальную службу, и мы храним информацию только в течение года. Я поищу, что есть, и скажу вам». Она подняла палец в знак предупреждения. «Как я уже сказала, попрошу вас не выносить документы из офиса». Лейла поднялась и пошла к архивному шкафу. «Вот», — сказала она, кладя перед ними стопку папок, «я пойду на ланч и вернусь через час, так что располагайтесь. Если будут вопросы...» — Задавайте. — Спасибо. Хедстрём мрачно взглянул на стопку. Это займет много времени. К тому же они не знают, что искать. Долго сидеть в библиотеке ей не дали. Близнецы решили, что больше спать не хотят. Хорошо еще, что Эрика успела проглядеть то, что хотела. Поскольку писала она о настоящих убийствах, для каждой книги Эрика тщательно отбирала факты, проводя много часов в библиотеке. Это доставляло ей не меньше удовольствия, чем сам процесс написания книги. Сейчас ее заинтересовали легенды, связанные с Гастхольменом. Но пришлось отложить это увлекательное занятие на потом, потому что стоило ей свернуть с коляской на дорожку к дому, как близнецы начали оглушительно орать. Они не на шутку проголодались. Эрика поспешила в дом готовить бутылочки со смесью, втайне радуясь, что у нее нет молока. — Все хорошо, — сказала она Наэлю, поднося бутылочку. Как всегда, он был самый голодный. Наэль так жадно пил молоко, что порой оно застревало у него в горле. Антон же сосал медленно. У него на бутылочку уходило в два раза больше времени, чем у брата. Эрика ощущала себя суперматерью одновременно кормя двух младенцев. Их взгляды были прикованы к ней, и Эрика боялась, что заработает косоглазие, если будет пытаться смотреть на обоих одновременно. Слишком много любви для нее одной. — Ну что, вы довольны? Дадите маме снять куртку? — усмехнулась она, заметив, что в спешке забыла снять куртку и кроссовки. Посадив детей в их кресло, Эрика разделась. Потом отнесла малышей в гостиную, плюхнулась на диван и закинула ноги на журнальный столик. «Скучаете, посестрёнки?» Сперва она позволила Майе оставаться с ними дома, но вскоре заметила, что девочке это не на пользу. Ей нужно было общение с другими детьми её возраста. Майя скучала по садику. А ведь когда-то она закатывала скандалы, не желая оставаться в садике. «Мы можем забрать ее сегодня пораньше. Что скажете?» Молчание — знак согласия. «Кстати, мама еще не пила кофе», — сказала она, поднимаясь. «А вы знаете, что происходит с мамой, если не давать ей кофе?» он поколоко слегка двинутое, как говорит папа. «Хотя не стоит обращать внимание на то, что говорит ваш папа». Рассмеявшись, Эрика пошла в кухню ставить кофе. На табло автоответчика светилась цифра один. Неужели кто-то звонил ей, пока ее не было, и даже не поленился оставить сообщение на автоответчике? Эрика нажала на кнопку проигрывания Услышав голос в телефоне, она выронила из рук банку с кофе. «Привет, сестра. Это я, Анна. Если у тебя, конечно, есть и другие сестры. Я выгляжу ужасно, моя прическа похожа на воронье гнездо». «Но я здесь, почти, и я знаю, что ты за меня переживала. Я не могу обещать...» В голосе ее было столько боли. «Я только хотела сказать, что я здесь». Сообщение закончилось. Эрика какое-то время стояла неподвижно, потом сползла на пол, вцепилась в банку и разрыдалась. «Тебе на работу не надо?» строго спросила Рита у Мельберга менявшего Лео под подгузники. — До обеда работаю из дома. — Вот оно как, — сказала Рита, бросая красноречивый взгляд на телевизор, где шла передача об автолюбителях, собиравших машины из металлолома. — Отдых тоже не помешает. Работа полицейского — это такой стресс. Бертель поднял ребенка высоко в воздух. Лео зашелся смехом. Рита смягчилась она никогда долго не могла злиться на мужа конечно рита видела то же что видели другие что мельберг ленивый и негибкий человек который не видит дальше собственного носа но одновременно она видела и его достоинство он обожал лео не ленился поменять внуку подгузники или встать ночью на его плач с ритой он обращался как с королевой буквально боготворил ее Даже научился танцевать сальсу, потому что Рита без нее жить не могла. Конечно, королем танцпола ему не стать, но он хотя бы наловчился не наступать ей на ноги. Также Мельберг обожал своего сына, Симона. О его существовании он узнал всего несколько лет назад. Но теперь, каждый раз при упоминании 17-летнего Симона, глаза его светились гордостью. Он часто звонил сыну и помогал ему во всем Именно за это Рита любила Мельберга всем сердцем. Рита пошла в кухню готовить ланч. Заготовкой мысли ее обратились к девочкам. Что-то было не так. Ей было больно видеть свою Паулу несчастной. Судя по всему, она тоже не понимает, что не так в их отношениях. Йоханна стала холодной и отстраненной. И так со всеми, не только с Паулой. Может, им не хватало уединения? Наверное... Юханне не нравилось делить жилище с матерью своей девушки, ее мужем, да еще и двумя собаками. С другой стороны, так было практично. Они всегда могли помочь с ребенком, когда девочкам нужно было работать. Наверное, надо предложить им найти собственное жилье. Рита помешала Рагу. Сердце ей сжималось при мысли о том, что она больше не сможет поднимать сонного Лео по утрам из кроватки. Она смахнула набежавшие слезы. «Это все лук виноват. С чего ей плакать?» Рита сглотнула. «Наверное, не нужно вмешиваться. Девушки сами разберутся». Попробовав рагу, она добавила немного перца чили. «Рагу должно быть острым, чтоб аж жар во всем теле». Телефон Бертеля начал звонить. Рита бросила взгляд на экран. Полицейский участок. «Наверное, уже его ищут». Она понесла телефон мужу в гостиную И застыло в дверях. Бертель спал на диване, положив голову на ручку. Рот у него был приоткрыт. леос свернулся клубком у него на животе, подсунув ручку под щеку. Он ровно дышал в такт с дедушкой. Рита сбросила звонок. Работа подождет. У Бертеля есть дела поважнее. — «В Субботу все прошло успешно, — сказал Андерс, вопросительно глядя на Вивиан. Виттой был усталой казалось, воспоминания о прошлом не дают ей покоя. Надо бы покончить с этим. Но Андерсу было известно, что лучше не поднимать этот вопрос. Вивен не хотела ничего слышать. Она была слишком упрямой, слишком бескомпромиссной, но именно эти качества помогли ей выжить. Вивен всегда о нем заботилась, всегда делала для него все, Но в последнее время они поменялись ролями. Теперь настала пора Андерсу заботиться о Вивиан. «Как дела с Эрлингом?» — спросил он. Вивиан скривилась. «Если бы он не впадал в спячку каждый вечер, не знаю, как бы я выдержала». Она засмеялась безрадостным смехом. «Мы почти закончили», — утешил ее Андерс. «Но это было маленькое. Ему видно было, как силы Вивиан с каждым днем угасают». «Думаешь, они нашли компьютер?» Вивиан вздрогнула. «Вряд ли, иначе бы уже позвонили». «Наверное». Повисла тишина. «Я пыталась до тебя вчера дозвониться», — начала Вивиан. Андерс напрягся. «Да». «Ты весь вечер не брал трубку». «Я, наверное, отключил телефон», — уклончиво ответил он. «На весь вечер?» «Я устал. Принял ванну, почитал, просмотрел отчеты. Вот как». Видно было, что Вивиан ему не поверила. Раньше у них никогда не было тайн друг от друга, но в последнее время все изменилось. Впрочем, одновременно они стали ближе друг к другу. Теперь, когда цель была почти достигнута, уверенность в правильности их действий вдруг испарилась. Мысли не давали ему покоя. Андерс перестал спать по ночам. То, что казалось раньше таким простым, теперь вдруг стало сложным. Как рассказать ей об этом? Слова столько раз готовы были сорваться у него с языка, но Андерс сдерживался. Он стольким обязан, вивен В память его еще были живы запах спиртного и сигарет, звон бокалов, животные стоны. Они с Вивиан прятались под ее кроватью. Она обнимала его, обещала защитить от всего плохого на свете. в Субботу все прошло на ура. Эрлинг вышел из туалета, вытирая мокрые руки о штаны. «Я только что говорил с Бертелем. Он доволен, ты потрясающая женщина, знаешь?» Он сел рядом с Вивиан и жестом собственника обнял ее за плечи. Потом чмокнул в щеку. Андерс видел, каких усилий есть, стоило не отстраниться. Вивиан изобразила счастливую улыбку и пригубила чай, стоявший перед ней на столе. «Единственное, что вызвало недовольство, это еда», — нахмурился Эрлинг. Бертелю она не понравилась. Не знаю, разделяют ли другие его мнения, но, думаю, нам стоит прислушиваться к нашим клиентам. — А что именно ему не понравилось? — холодно спросила Вивиан, но Эрлинг ничего не заметил. Как я понял, его не устроило обилие овощей и присутствие странных продуктов, и соуса не было. Бертель предложил сделать более традиционное меню, которое пришлось бы по вкусу местным жителям — Например, домашнюю кухню. Эрлинг просиял, ожидая после такой гениальной идеи оваций собеседников. Но не тут-то было. Вивиан вскочила и смерила Ларсена презрительным взглядом. «Вижу, время на курсах было потрачено впустую. Я думала, ты понял мою философию, понял, что полезно для тела и духа. Наш спа-центр — дом здоровья, и здесь подают только здоровую еду» еду, которая дает телу полезную энергию, а не засоряет его, приводя к инфарктам и раку. Резко повернувшись на каблуках, Вивиан пошла прочь. Ее коса билась по спине в такт шагам. «Ой!» — удивился такой вспышки ярости Эрлинг. — Похоже, я нажал на больное место. «Можно и так сказать», — ответил Андерс. — Эрлинг может творить, что хочет». Все равно все скоро закончится, но все равно ему было тревожно. Надо поговорить с Вивиан, рассказать ей всю правду. — Что нам искать? — неуверенно спросил Мартин, глядя на Патрика, но тот только покачал головой. — Даже не знаю. Будем полагаться на интуицию. Просмотрим папки и решим, есть ли там что-то интересное. Они молча погрузились в чтение. «Черт!» — выругался Патрик через какое-то время. Мартин кивнул. «Это только за последний год, и Фристадт только одна из многих организаций, помогающих женщинам. Кажется, даже у нас в участке дела спокойней». Мартин закрыл папку, отложил в сторону и принялся за следующую. «Не понимаю, как такое возможно?» — озвучил свои мысли Патрик. Трусливые придурки, согласился Мартин, и кто угодно может оказаться в такой ситуации. Я плохо знаком с Анной, а ведь она производит впечатление сильной женщины, но даже она связалась с таким мужчиной, как ее бывший. Ты прав, Патрик помрачнел при мысли о Лукасе. Тот принадлежал прошлому, но успел попортить много крови своим родным до того, как умер». Непонятно, как женщины могут оставаться с мужчинами, которые их бьют. Сделав вдох, Мартин отложил еще одну папку в сторону. Представляю, как тяжело людям, кто работает здесь и сталкивается с такими случаями каждый день. Неудивительно, что Сверин все бросил и сбежал домой. Видимо, хорошо, что они общаются с женщинами поочередно, как сказала Лейла, а то с ума можно сойти от такой работы. «Думаешь, у сверина крыша поехала?» — спросил Мартин. «Я-то точно думаю, что избиение связано с его работой». Лейла сказала, что среди этих мужчин встречаются настоящие маньяки. Может, кто-то вбил себе в голову, что у него роман с его женой, и решил припугнуть. Патрик кивнул. «Конечно, я думал об этом. Но тогда кто из них?» — он показал на груду папок. Лейла утверждает, что она не в курсе, и вряд ли на нее удастся надавить. Мы еще можем поговорить с другими сотрудниками или даже с женщинами, жертвами насилия. Думаю, у них в офисе сплетничают, как и во всех других конторах. В твоих словах есть резон, но сначала нужно собрать немного фактов, чтобы было от чего отталкиваться. «И как ты думаешь это сделать?» Мартин запустил пальцы в свои коротко подстриженные рыжие волосы. «Может, поговорим с прежними соседями маца Он же говорил, что его избили у подъезда». «Может, кто-то что-то видел, но не заявил в полицию? Теперь у нас есть именно женщин, с которыми работал Матс. Может, что-то и нароем?» «Хорошо», — Мартин вернулся к чтению. Они закрыли последнюю папку, как раз когда Лейла вернулась с ланча. Она повесила куртку и сумку на крючок рядом с дверью. «Нашли что-нибудь полезное?» «Сложно сказать на этой стадии, но у нас есть имена женщин, с которыми общался Матс. Спасибо за документы». Лейла собрала все папки и убрала обратно в шкаф. «Не за что. Надеюсь, у вас нет сомнений в нашей готовности сотрудничать со следствием», сказала Лейла. «Мы ценим вашу помощь», — сказал Патрик, поднимаясь. Мартин последовал его примеру. «Мы все очень любили матта Он был добрым и искренним человеком» мы надеемся, что вам удастся найти его убийцу. — Мы тоже на это надеемся, — протянул руку на прощание Патрик. — Очень надеемся. — Почему никто не отвечает? — прошипела Паула. — Мельберг тоже не берет? — спросил Йоста. — Нет. И Патрик не отвечает, а у Мартина стоит автоответчик. — у ну, Мельберг наверняка дрыхнет дома, но хетстрем то обычно всегда отвечает на звонки. — Наверное, занят. Придется нам пока заняться этим делом». Она остановила машину перед больницей, удавала и бросила Йоста, спеша ко входу. «Думай, они в отделении интенсивной терапии». Полицейские нашли нужный лифт и теперь в нетерпении ждали, когда тот доползет доверху. «Как это все неприятно», — процедил Йоста. «Могу представить, как волнуются их родители. Где они раздобыли это дерьмо? Им же только семь лет». Йоста покачал головой. «Даже не представляю. Посмотрим, что врачи скажут». Влетев в отделение интенсивной терапии, Паула остановила первого попавшегося ей на пути врача. «Мы здесь из-за мальчиков, которых к вам доставили из школы во Фьельбаке». Высокий мужчина в белом халате кивнул. «Я ими занимаюсь. Пройдемте». У него был такой широкий шаг, что Пауле с Йостой пришлось буквально бежать за ним. Паула старалась дышать ртом. Она ненавидела больничный запах. И вообще больница. Она старалась держаться от них подальше, но, к сожалению, работа требовала, чтобы она посещала больницы чаще, чем ей того хотелось. «Они вне опасности», — бросил через плечо высокий врач. «Школа среагировала быстро, скорая тоже была поблизости, так что их доставили в больницу быстро, и мы немедленно приняли все необходимые меры». «Они очнулись?» — спросила Паула, задыхаясь от бега. Совсем она спорт забросила. А с ретиной готовкой сложно поддерживать себя в форме. «Очнулись, но вы сможете поговорить с ними только после согласия родителей». Он остановился перед дверью в конце коридора. «Я зайду первым и спрошу родителей. Если они согласны, вы сразу сможете поговорить с мальчиками. Думаю, всем нам не терпится узнать, где они взяли кокаин». «Вы уверены в том, что это кокаин?» — спросила Паула. «Мы сделали необходимые анализы». Врач толкнул дверь. Паула с Йостой остались ждать в коридоре. Через пару минут дверь снова открылась, и несколько мужчин и женщин с заплаканными лицами вышли из палаты. «Здравствуйте, мы из полицейского участка в Тануме», — представилась Паула. Они пожали руки родителям, некоторых Йоста знал. Это напомнило Паоле о том, что она недавно в этих краях. Уйдет время на то, чтобы познакомиться со всеми. «Вам известно, где они достали наркотики?» — спросила одна из матерей, утирая слезы. «Я думала, что в школе они в безопасности, но...» Голос у нее задрожал, ноги подкосились, муж обнял ее, поддерживая. «Дети вам ничего не рассказали?» — Нет, им стыдно. Мы заверили их, что наказаний не будет, но они ничего не хотят рассказывать, а мы не хотим на них давить, — ответил один из отцов с красными от слез глазами. — Мы можем поговорить с ними наедине. Обещаем, что пугать их не будем, — улыбнулась Паула. Она знала, что не производит пугающего впечатления, а Йоста так вообще был похож на доброго грустного пса. Вряд ли они кого-то могли напугать. Видимо, родители пришли к тому же выводу, потому что кивнули. «Может, выпьем пока кофе?» предложил отец с красными глазами, и остальные кивнули. Мужчина повернулся к полицейским. «Мы будем у кофе-автомата. Пожалуйста, сообщите нам все, что вам удастся узнать». «Конечно», — заверил его Йоста. Они вошли в палату. Мальчики лежали на соседних койках. Выглядели они хрупкими и болезненными. «Привет», — поздоровалась Паула. Мальчики прошептали ответное приветствие. Паула обвела их взглядом, решая, с кого начать, и, увидев, как двое других посмотрели на третьего, мальчика с темными кудрями, решила начать с него. «Меня зовут Паула». Она села на стул, знаком велев Йости сделать то же самое. «Как тебя зовут?» «Йон», — слабо ответил он, отказываясь смотреть ей в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Так себе». Мальчик нервно теребил одеяло. «Какое приключение, да?» Она обращалась к Йону, но краем глаза следила за тем, что делали другие мальчики. «Ты вправду из полиции?» — спросил он. Паула усмехнулась. «Конечно. Разве я не похожа на полицейского?» «Не очень. Я знаю, что девушки тоже работают в полиции, но ты такая маленькая», — сообщил он. «Полицейские нужны всякие, и большие, и маленькие. Например...» чтобы пролезать в узкие окна, — ответила она с таким видом, словно полицейские только этим и занимаются. Йон согласно кивнул. — Хочешь посмотреть удостоверение? Тот с энтузиазмом кивнул. Другие мальчики тоже вытянули шеи. — Йоста, может, достанешь свое, чтобы другие тоже видели? С улыбкой Йоста встал и достал удостоверение. — Вау! Как по телевизору! — восхитился Йонн. Он разглядывал карточку какое-то время, потом вернул ее Пауле. К вам в руки попали опасные вещи. Надеюсь, вы это уже поняли, сказала Паула, стараясь смягчить свой тон. опустив глаза, он снова принялся теребить одеяло. Но никто на вас не сердится, ни родители, ни учителя, ни мы мы думали это сладости. «Да, этот порошок похож на сахарную пудру», — согласилась Паула. «Кто угодно мог перепутать». Йоста сел обратно на стул. Паула думала, что у него тоже будут вопросы, но, похоже, он решил предоставить ей вести этот разговор. Впрочем, Паула не возражала. Она всегда хорошо ладила с детьми. «Папа сказал, что это наркотики», — сообщил Йон. «Ты знаешь, что такое наркотики?» «Это яд, но от него не умирают». Иногда умирают. Ты прав, это такой яд. Поэтому вы должны помочь нам узнать, откуда он взялся, чтобы другие люди не отравились. Она говорила спокойно, и он начал успокаиваться. — Вы вправду не сердитесь на нас. Он отважился поднять глаза, нижняя губа его подрагивала. — Конечно, честная скаутская, — сказала Паула, надеясь, что это выражение не слишком устарело. И родители тоже не сердятся. Они просто за вас волнуются. Мы нашли пакет у съемных домов. Мы там вчера мячик кидали об стену. Там еще фабрика есть рядом, высокое здание, без окон. Мы там часто играем в мяч. Мы искали в мусорках бутылки, чтобы сдать, и нашли этот пакет, и решили, что это конфеты». Рассказывая, он продолжал вытягивать нитки из покрывала. «А почему вы сразу их не попробовали?» — спросил Йоста. «Решили, что это крутая находка, и надо ее показать ребятам в школе». К тому же так интереснее, потому что там запрещено есть сладости. Мы хотели еще угостить одноклассников. Совсем чуть-чуть. — В какой именно урне? — спросила Паула. Она, кажется, поняла, о какой фабрике идет речь. — Около парковки. — А справа там лес, да? — Именно так. Паула посмотрела на Йосту. Урна, про которую говорил мальчик, находилась прямо у подъезда Матса Сверина. — Спасибо, парни, вы нам очень помогли, — сказала она, вставая. В животе у нее появилось новое ощущение. Может, им наконец удастся найти разгадку тайны.